Каменные, туго вытянутые лапки, в жесткой шорстке, Туго завернут серо-коричневый махор хвостика. И на торчащих кошачьих усах, на раздвоенной верхней губе, Запекшаяся кровь. Чудо! Дивное чудо! Час тому назад, всего частому назад, Шевеляя этими усами, прижав вот эти длинные уши и чутко, зорко, кося за спину стеклом глаз золотистых внутри. Он лежал в мерзлой ямке под сугробом в поле, наполняя эту ямку своим жарким теплом, блаженствуя в буйном дыму в юге, который со всех сторон дула заносил его снегом. Внезапно, открытой и поднятой собакой, он дал от нее такого стрекача, головокружительную красоту которого не выразить никаким человеческим словом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 Эту гладкую шкурку и закаменевшую тушку, и самого себя, и холодное окно прихожей, занесенное, залепленное свежим белым снегом, и весь этот в южный бледный свет, разлитый в доме. 19 августа 1924 года.